К воротам гостиницы подъезжало несколько автомобилей. Из них выходили офицеры, полицейские, штатские люди официального вида. Господин, сидящий у другого окна террасы, вдруг поднялся со стула и побежал к воротам. За ним бросились другие. Полицейские строились цепью на тротуаре по обеим сторонам от ворот. В гостиницу быстро прошли офицеры. По улице бежали люди с радостным мрачными лицами. «Немцы! Немцы!» — слышалось в собиравшейся у ворот толпе. Муся ахнула. — Жюльет! Это немцев сейчас поведут? Немецких делегатов? Да, правда. Ведь их поселили в этой гостинице. Ворота открылись. Выбежал швейцар. С хмурым, озабоченным видом прошли те же офицеры. За ними быстро вышли из ворот, нервно оглядываясь по сторонам, два смертельно бледных человека в сюртуках и цилиндрах. — Право, как затравленные звери! — прошептала Муся. Полиция подалась назад, оттесняя толпу. Вдруг кто-то свистнул. Высокий человек в цилиндре растерянно посмотрел в его сторону. Свист оборвался. Настала мертвая тишина. Швейцар откинул дверцы автомобиля. Высокий человек также растерянно повернулся к своему товарищу, привычным движением предлагая ему сесть первым, затем, точно опомнившись, поспешно сел. По улице рассыпались сыщики. Автомобили понеслись к Версальскому дворцу. Да, какая красота этот парк! — говорила томно Елена Федоровна. — Мишель, вы любите природу? — А я, я так люблю природу. Она говорила ему «вы». Это было очень по-французски, но настоящие радости «вы» ей не доставляла. Мишель нравился баронессе все больше. В гостиницу он вошел с уверенным видом, как будто сто раз водил туда дам из общества. А печенье и Портвейн заказал таким тоном, точно у него были миллионы. Между тем Елена Федоровна знала, что едва ли у Мишеля сейчас наберется сто франков. Все шло отлично. И потом, она любила очень молодых людей, но с тем, чтобы они были настоящими мужчинами. Но Мишеле теперь в парке было с ней очень скучно. Он смотрел на баронессу Стириан с ласковой насмешкой, чувствуя свое сердце неуязвимым. — Все женщины — это была шестнадцатая по счету, — он вел точный счет, — наивно думали, что занимают важное место в его жизни. Он их не разуверял Лучше всего было просто с ними не разговаривать или нести совершенную чушь. Им вдобавок такой прием внушал большое уважение. Но все это была очевидная ерунда, раздутая поэтами и романистами. Настоящее было в том, что сейчас происходило во дворце, в который его не пустили даже на места для зрителей. «Ничего, мое время придет!» Мишель весь день находился в раздраженном состоянии. Он и сам не мог бы сказать, что его раздражало — миллионы Блэквуда, убеждения Серезье или власть, принадлежавшая не ему, а тем людям во дворце. «Да, совершенно верно, подлинная красота, вечно!» — лениво повторил он ее слова, чуть поправив слог. Она погрозила ему пальцем, — вы насмешник, Мишель, но насмешник очаровательный. Заливавшая парк бесчисленная толпа уже немного утомилась от восторга. Пушки перестали греметь, любители сверяли счет. Одни говорили, что было сделано сто выстрелов, другие утверждали, что сто один. Спорили и о том, в какую именно минуту начали бить фонтаны парк. День потемнел. Солнце то выходило, то скрывалось. По небу неслись светлые облака.